Аппарат военного контроля оказался просто на шпиговом вражескими шпионами. В голосе Дзержинского послышались гневные нотки. После падения Казани и Симбирска большинство сотрудников военного контроля перешло на сторону белых и выдало коммунистов. Каков был орган, призванный бороться с белогвардейскими шпионами? Наши люди, направленные летом прошлого года через южный фронт на Украину, были взяты контрразведкой и расстреляны. Теперь мы знаем, что их выдали бывшие работники ВМ контроля, привлечённые к операции переброски чекистов через фронт. Теперь по решению ЦК аппарата ВМ контроля и фронтовых ЦК слиты в единый особый отдел. Организационная перестройка закончена, и нужно активизировать наши контрразведывательные действия. Понятно, Феликс Игнандович, сказал Менжинский, отдавая себе отчёт в том, насколько новая работа будет сложнее и труднее. На Украине шли были конкретные обязанности обеспечить порядок и организовать оборону узлов железных дорог в районе Канотопа, Сум и Воронежа. Уполномоченный же особого отдела ВЧК имени Жинский должен будет отвечать уже за всю республику, за все фронты, тулы, армии, порты, узлы железных дорог. Придётся иметь дело не только с Ангелом Зелёным, петлюровцами и Деникинцами но со всеми полчищами врагов, навалившихся на Советскую Республику. Не переоценивает ли он все-таки собственные возможности? Снова вспыхнули сомнения. Пугали не столько масштабы работы и колоссальное напряжение, которого она потребует. Пугала не ответственность, а осознание тяжести последствий любой, даже самой малой ошибки, которую может допустить особо уполномоченный Минжинский. Вячеслав Рудольфович подавил минутные колебания. Долг коммуниста, партийная дисциплина не позволяли отказываться от любого дела, как бы трудно оно ни было. Внутренние сомнения это сугубо личное. Тебе ли не знать, как должен поступить большевик в такой ситуации? И пословица есть на сей счёт тоже мудрая: Глаза мол боятся, а руки делает. Феликс Семундович поможет, особенно на первых парах. Вячеслав Родольфович поймал ободревевший взгляд Дзержинского и улыбнулся в ответ. Будем исходить из обстановки, уточнил Вячеслав Родольфович собственную реплику. Правильно. Ко мне прошел обращаться в любое время по любому вопросу. В особом отделе, к сожалению, пустяков не бывает. И дабы на люд шпаны на квартиру любийство с целью ограбления могут оказаться нитью контрреволюционного заговора. Случается и наоборот. Первоначальные материалы заставляют насторожиться, заподозрить хорошо организованную вражескую группу, а на поверку оказывается элементарнейшая шайка спекулянтов. Обстановка очень сложная, Вячеслав Рудольфович. Крайне желательно иметь более высокий уровень профессиональной подготовки чекистов. От них ведь требуется не только умение стрелять, сидеть в засадах и выходить один на один с бандитами. «Понимаю, Феликс Игмундович», — посерьезнее согласился Минжинский. «На Украине мне довелось одним работничком встретиться. Против десяти бандюк не боялся выйти. Храбрости через край. А вот контрреволюционеров выявлял через кухню». Как так через кухню. Очень просто. Мне говорит, никакие теории не требуются. Я сразу на кухню при обузьки иду. Если у него в кастрюле мясо варилось, значит он контра, и разговаривать с ним нечего. Наши люди на восьмушке хлеба сидят. Оригинальнейший метод. Что же вы с этим кухонным теоретиком сделали? Послал командовать из кадроном. Правильно. Кастрюли могут и подвести. Вопрос подбора людей один из самых труднейших, тем более для работы в особых отделах. Феликс Эдмундович, а что это за дело Чудина, я тут в газете читал? Чудина, бывшего члена коллегии Петроградской ЧК, за связь со спекулянтами и покровительством им мы расстреляли по приговору военного трибунала. Непривычно жестким голосом подтвердил Феликс Эдмундович. Мы никому не позволим предательски нарушать интересы партии, из злоупотреб лет доверяем товарищи. А вот то серьёзное дело, о котором я вам упомянул. Дзержинский решительным движением пододвинул Вячеславу Рудольфовичу одну из папок, лежащих на столе.